Засада. Король сделал знак мушкетёру, а затем де Сен-Теньяну. Знак был повелительный и означал: молчите, если дорожите жизнью. Д'Артаньян как солдат отошёл в уголок. Де Сен-Теньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла. Манихан, выставив вперёд правую ногу, приятно улыбнувшись и грациозно протянув белую руку, сделал королю реверанс. Король ответил ему кивком.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 Он увидел только Дертеньяна, прислонившегося к стене, спокойного, благодушного, доброжелательного, и Десентеньяна, с которым он пришёл и который попрежнему стоял у королевского кресла, тоже с очень любезным выражением лица. Поэтому он набрался мужества и проговорил: Вашему величеству не без известа, что на охоте часто бывают несчастные случаи. На охоте? Да, государь. Я хочу сказать, когда устраивается засада, Вот, как сказал король. И, значит, несчастный случай произошёл во время осады. Да, государь, уверенно сказал манекан. Разве ваше величество этого не знает? Только в самых общих чертах, с короговоркой сказал король, которому всегда было противно лгать. Итак, по вашим словам, несчастье произошло во время осады. Увы, да, государь. Король помолчал. «На какого же зверя была устроена засада?» — спросил он. «На кабана, государь!» Что это, Дегишу, вздумалось пойти совершенно одному засаду на кабана? «Ведь это мужицкое занятие, и годится самое большее для того, у кого нет, как у маршала Деграмона, собак да и доезжачих для приличной охоты!» Манекан пожал плечами. «На какого же зверя была устроена засада?» Молодость безрассудна, произнёс он наставительно. Продолжайте, сказал король. Словом продолжал манекен, еле решаясь говорить, и медленно произнося одно слово за другим, как переставляет свои ноги человек, идущий по болоту. Словом, господарь, с бедный Дегиш пошёл в засаду совершенно один-один. Вот ты охотник. Разве господин Дегиш не знает, что кабан бросается на охотника?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 Он принимает все предосторожности и стреляет из карабина, а на этот раз он отправился на кабана с простыми пистолетами. Манихан вздрогнул. С пистолетами прекрасно годишься для дуэли, но не для охоты на кабана. Не судьба бывает вещи необъяснимы, вы правы. И происшествие, которое нас интересует, принадлежит к их числу. Продолжайте. Во время этого рассказа де Сен-Теньян, который, может быть, сделал бы манекену знак не очень увлекаться, должен был хранить полное бесстрастие под пристальным взглядом короля. Таким образом, он совершенно не мог перемигнуть со манекеном. Что же касается Дортандяна, то статуе молчания в афинах была более выразительной и шумной, чем он. Итак, манекен, продолжая идти по избранной дороге,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 Действительно, это была большая неосторожность. Как вы объясняете её себе, господин Демоникан? Государь, что предписано, то случится. О, да вы фаталист. Маникан взволновался, чувствуя себя очень неловко. Я сердит на вас, господин Демоникан, продолжал король. Да меня, государь, конечно. Вы друг Дегиша. Вы знаете, что он способен на такие безумства, и вы не остановили его. Медикан не знал, как быть. Тон короля не был похож на тон человека легковерного. С другой стороны, в нём не слышалось ни суровости, ни настойчивости судебного следователя. В нём звучало больше насмешки, чем угрозы. "Итак, вы утверждаете", продолжал король, что найденная мёртвая лошадь была лошадью Иуды Гиша? "Да-да, конечно". Это вас удивило? "Нет, государь". На последней охоте, как юроятно помнит ваше величество, совершенно таким же образом была убита лошадь под господином де Сен-Мором. Да, но у неё был распорот живот, совершенно верно, государь. И если бы у лошади Дегиша был распорот живот, так же как у лошади господина де Сен-Мора, то я нисколько бы не удивился. Манекен вытаращил глаза. Но меня удивляет, продолжал король, что у лошади Дегиша живот цел, зато пробита голова.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 Преводу подобны, господин де Маникан, напрасно вы сомневались в вашем красноречии. Вы рассказываете превосходно. Король бесконечно добр, сказал Маникан, отвергая крайне неловкий поклон. Однако с сегодняшнего дня запрещается моим дворянам ходить в засаду, ведь это равносильно разрешению в дуэли. Маникан вздрогнул и сделал движение, собираясь уходить. Гароль удовлетворенно спросилон, восхищён. Но, пожалуйста, не уходите, господин де Ваникан сказал Людовик. Вы меня к вам есть дело. Хм, подумал Дортанян. Этот послабее нас. И он испустил вздох, который означал: "О, такие люди, как мы, где они теперь?" В этом мгновении камердинер поднял портьеру